Глава третья. Я почти не удивилась, когда оказалась в уже знакомой комнате Натаниэля. Он поставил меня на пол посередине гостиной и отступил, уставившись злым взглядом. «И зачем ты притащил меня сюда?» Поинтересовалась я как можно холоднее. Даже руки на груди сложила, демонстрируя неприступность и отстраненность. Тут я чувствовала себя не в своей тарелке. Слишком сильны были воспоминания о том, как сбежала отсюда в последний раз, после того, как Натаниэль целовал меня, прижимая сильным обнаженным телом. «Ты не будешь жить у него!» Отрезал куратор и, резко развернувшись, подошел к висящему на стене шкафу. Достал бутылку и плеснул оттуда немного себе в бокал. Но «Ну, здесь я тоже жить не буду. Мне кажется, это очевидно», — отозвалась я. «А с девчонками у меня конфликт, который сегодня решать нет ни сил, ни желания». «Сейчас я точно туда не пойду. Да и завтра не уверена. Если мне все объявят бойкот, я не стану с боем добираться до своей кровати». «Послушай, Ирина! начал Натаниэль, сделав большой глоток. «Ты не будешь жить с парнем, это ясно? Даже если он твой жених. Как-то быстро он у тебя завелся. Не находишь?» «А кто сказал, что быстро?» Зло заметила я. Натаниэль раздражал. Сначала он говорит, что его не интересуют молоденькие студентки в целом, и я в частности, а потом закатывает сцену ревности. Иначе я это представление назвать не могла. То есть? Он угрожающе двинулся на меня, и в его глазах вспыхнул настоящий магический огонь. Красиво. Никогда подобного не видела. Ты целовала меня, но сама встречалась с парнем? Я правильно понимаю? От него исходила такая ярость, что стало не по себе. И я пискнула. «Ну а какая разница? Тебе же все равно не понравилось!» «А если бы понравилось?» — уточнил он, остановившись прямо передо мной. «Что бы тогда стало делать? Проводить кастинг между нами?» «Неужели тебя не учили, что история не знает сослагательного наклонения? Ты сам меня послал, а теперь злишься, что у меня есть жених? Не кажется странным?» «Не кажется, если учесть, что ты целовала меня накануне его внезапного появления. Я молчу про твоего бывшего жениха, который тоже сделал тебе второе предложение. Немного ли женихов на одну капризную блондинку?» «Предложение Адама не моя идея и, скорее всего, даже не его. Это инициатива родителей. Мы с Сильхом никуда не торопились, но раз вышло так, лучше он, чем Адам». «То есть у вас все несерьезно?» Натаниэль прищурился, а мне стало страшно. Нельзя выдать наш Сильхам секрет. То есть мы не планировали спешить, парировала я. Мы оба учимся. Интересно, как ваше положение и деньги помешают вам жениться и учиться дальше? Вам вроде как работать не нужно. Да, не нужно. Возможно, мы пересмотрим желание не торопиться, покорно согласилась я. Рина, протянул Натаниэль, снова закипая. Вот что ему опять не нравится. «Ну что, тебе еще есть что сказать? Если нет, я пошла». «Куда?» «Ночевать к Сильху. Он хотя бы мой жених. Спать у куратора еще более странно». «Не странно», — сказал Натаниэль. «Я уезжаю. Можешь оставаться и ни о чем не переживать». «Но раз ты уезжаешь, то мне никто не позволит тут жить. Комнату передадут кому-нибудь другому». «Я не уезжаю навсегда». Я все еще ваш куратор. Меня не будет неделю, может быть, две, не больше, сказал он. Я планирую закончить расследование в академии, но сейчас появились неотложные дела в столице. Можешь пользоваться моей комнатой. Но это не очень правильно. Я покачала головой. Жить у парня еще более неправильно, Рина. Поверь, для тебя самой в первую очередь. Я не собиралась у него жить, наконец призналась я. Просто переночевать сегодня. а завтра помириться с девчонками. Ну, если не помириться, то хотя бы установить временный мир. Я же не виновата, что они меня выгнали. Я устала и хочу спать». «Вот и спи сегодня тут», сказал он удивительно спокойно. «Только не трогай моё вино. Поняла?» «Да, как скажешь». Отмахнулась я, а он кивнул и пошел к выходу. «И... Рина?» Натаниэль остановился, взявшись за ручку двери. «Не делай глупостей, пожалуйста!» «Хотела бы пообещать, но не смогу», — с усмешкой заметила я. «Вы вроде бы уже достаточно знаете меня, чтобы понять. Это не в моих силах». «Ну, хотя бы постараться ты можешь». «Постараться могу», — согласилась я, и он ушел. Сразу стало пусто и странно. Это место без Натаниэля не воспринималось, не покидало ощущение, что я пробралась сюда тайно и не имею права тут находиться. Я не могла заставить себя пошевелиться. Все здесь слишком напоминало его. Запах дорогого и очень мужского одеколона. На наших мальчишках он чувствовался бы странно, слишком тяжело. Я не могла представить с ним сильха, которому подошло бы что-то свежее и морозное. С ним совершенно глупо выглядел бы Адам, но этот запах прочно ассоциировался у меня с Натаниэлем. На тумбочке у кровати лежала открытая книга. Я не утерпела и заглянула в нее, пытаясь понять, что Натаниэль читает, и удивилась. Я эту историю прочитала летом. Нашумевшая новинка одного известного путешественника. Его приключения, описанные хорошим языком, с определенной долей вымысла, но все же основанные на реальных событиях. Не думала, что Натаниэль интересуется таким. Но почему-то от этого открытия потеплело на душе. Я почувствовала себя немного лучше и потихоньку начала изучать комнату. С трудом заставила себя не лезть в шкафы, но заглянула в ванную комнату. Обнаружила там свежие полотенца и халат. Подумала немного и поняла, что не могу и дальше оставаться в вечернем платье и с волосами, на которых скопилась вся пыль из-под кровати сильха. Было неловко принимать душ в ванной Натаниэля. Я чувствовала себя на редкость странно и, пожалуй, неуютно. «А вдруг к нему придет кто-то из коллег? Что я скажу? А завтра как буду смотреть в глаза парням? Своим девчонкам?» Двое предложили руку и сердце, а ночевала я в комнате куратора. Ужас и стыд. А ведь Адам обязательно настучит родителям. Даже думать не хочу. В любом случае, сегодня я ни за что не выйду отсюда. Слишком устало и морально, и физически. Зря Натаниэль напомнил про бар. Теперь мне безудержно хотелось выпить, хотя я совершенно спокойно относилась к алкоголю. В моей семье было не принято выпивать, даже если дети достигли совершеннолетия. Конечно же, я не собиралась лезть в бар Гранд Мерша, но мысли о вине не давали покоя. Надо было ложиться спать, чтобы день быстрее закончился. Но я не решалась забраться в его кровать. Одна мысль об этом заставляла нервничать. Коленки подкашивались, Руки дрожали, а сердце начало биться часто часто. Я бы так и медитировала на мягкие с виду подушки, если бы стук в дверь не вывел меня из оцепенения. Я подпрыгнула на месте и заметалась по комнате чуть было снова не нырнув под кровать. Но после душа очень не хотелось собирать пыль по второму разу, к тому же первый раз меня нашли, а значит укрытие должно быть более надежным. Я метнулась к шкафу. Стук повторился, На этот раз настойчивее. Если бы я просто стояла, можно было бы сделать вид, будто в комнате никого нет. Но я растерялась, запаниковала, уронила стул, выругалась, так как он упал на ногу, и поняла, что открывать придется. А заодно и объяснять, что я делаю в халате в комнате Грандмерша. Этот день просто не мог закончиться иначе. Интересно, кого принесла нечистая и что меня ждет, когда я открою. «Может, все же не стоит?» Я осторожно подошла к двери, замерла, не решаясь взяться за ручку. Метнулась обратно, когда раздраженный голос с той стороны сказал, «Рина, хватит уже там бегать! Открывай давай! Я тебе чемодан принесла!» От облегчения я едва не стекла по стене, возле которой стояла, и тут же кинулась открывать. «Зыночка!» Пожалуй, она единственная, кого мне хотелось сейчас видеть. «Ты меня не бросила!» Я думала, ты с ними. Точнее, сохраняешь нейтралитет. Потому что ты не вышла, когда я вернулась. Вообще-то я в туалете сидела. Смущенно пробормотала она и потом добавила. Я никогда не сохраняю нейтралитет. Я же сразу сказала, ищу у ворот Академии. Я с тобой. Мне ты не сделала ничего плохого. И мне совершенно все равно, за кого ты собралась замуж. Воду мутят обиженные Сабрина и Элоиза. Хотя, всем же понятно. «Ни та, ни другая Сильху не нужны. Он на них даже не смотрит». «Ну, на Сабрину поглядывает», — усмехнулась я безлобно. «Нас с Сильхом ничего не связывала, поэтому и ревности не было». «Смотрит? Нет, это она на него вешается. А он просто до нее снисходил. Видимо, пока ты не появилась». Я не ответила, и Зейна продолжила. «Им поддакивает Риана, которая тебя не любит. Остальные же просто не поняли, что произошло». Но ты не переживай. Сабрина тоже уже не такая злая, как была после праздника. «Проходи», – спохватилась я и отступила. Только сейчас сообразила, что мы разговариваем в дверях. «А как ты нашла мой чемодан?» «К нам заходил Гранд Мэрш», – призналась она. Ругался, объяснял, как мы неправы, и велел принести тебе чемодан от Сильха. «Кстати, Мира и Альма собирались со мной, хоть Сабрина и была недовольна. Но я их не взяла». Подумала, что мне ты скажешь чуть больше, чем им. Или нет? Осторожно поинтересовалась она, а я чуть не разрыдалась от переполнявших эмоций. Как я не пыталась сделать вид, что у меня все нормально, дружеской поддержки не хватало. Оказывается, я боялась остаться одна. Расскажу только не быстро. Я вздохнула. Тут так все запутано. А еще подожди, переоденусь. А то очень неудобно в халате куратора. Я себя чувствую, как... Короче, неважно, как кто, но мне не нравится. Я нашла свой любимый домашний костюмчик и умчалась переодеваться. И я не лукавила. В халате Натаниэля я действительно чувствовала себя неправильно. Словно могла рассчитывать на то, что когда-нибудь у меня появится законное право его носить. Очень неуютное ощущение. Особенно, когда этот конкретный мужчина тебя недвусмысленно послал, но продолжает нравиться, несмотря ни на что. Уже, натягивая через голову кофту, вспомнила. «А тварь!» — крикнула я Зейни. «Ты ее не забрала?» «Нет!» — отозвалась подруга из комнаты. «Твой жених сказал, цитирую, «а это интересное пока оставь тут, она меня забавляет». «Ой, что-то я волнуюсь». «Ну, Фейри вроде бы не собирался ее обижать». «Я волнуюсь не за нее. Тварь после Адама мужиков не очень жалует, разве что папу. И то, если он приносит вкусняшки». А так рычит. Пару раз даже за палец укусила, когда он пытался ее жалеть. Впрочем, задумчиво протянула я. Мне самой папу за палец укусить хочется, когда он решает меня пожалеть. У него между жалеть и мучить очень тонкая грань. Когда я вошла в комнату, Зейна так и стояла у входа, с ужасом глядя на кровать магистра. Я прекрасно понимала подругу. Тоже не была готова на это ложе примаститься. поэтому подала пример и уселась рядом на теплый ковер с густым ворсом. Оказалось, прислоняться к кровати Натаниэля не так страшно, но ужасно удобно. С чего начать рассказ, я не знала. А еще чем дальше, тем меньше могла сопротивляться притяжению бара. В конце концов я поднялась и уверенно двинулась к тому месту, где Гранд Мэрш хранил свои драгоценные запасы. Он уехал минимум на неделю, значит, успею купить, и он ничего не заметит. А сейчас мне было жизненно необходимо выпить, иначе я так и не смогу заговорить. А потом не смогу уснуть». «Ты самоубийца?» взволнованно спросила Зейна, и я укоризненно посмотрела на нее. «Вот зачем сразу поднимать панику? Мне и самой страшно». «Не бери», — уперлась подруга. «Почему?» «Но это же вино Гранд Грандмерша! Мне и на ковре-то тут сидеть страшно, а пить его вино тем более». «А если прольем? «Не дергайся, Я куплю новую бутылку, и он не заметит, что какое-то время одной не хватало. А ковер? Ну кто у нас бытовик?» «Я, когда нервничаю, плохо колдую». «А я, когда нервничаю, плохо могу рассказывать. Вино поможет нам обеим. Надо расслабиться. День был адски тяжелый. Только когда закончится эта бутылка, отвлеки меня и не дай достать следующую, а то потом не расплатимся». «Вино из погребов Ферри жутко дорогое». За бутылкой хорошего вина разговор пошел веселее. Хотя у меня и создалось впечатление, что первое время оно просто не лезло Зейне в горло. Подруга пару раз даже закашлялась и призналась. «Ну не могу я, не могу! Как вспомню, кому оно принадлежит, так сразу же встает поперек горла». Но это только первый бокал. Очень скоро Зейна вообще забыла, что именно она пьет. подносила бокал карту механически во многом потому что я решила не скрывать ничего пока переодевалась в ванной комнате думала о чем стоит говорить а какие сведения лучше оставить при себе но поняла что не могу так больше не могу зейна поддержала меня в тот же миг когда увидела перед входом в академию не бросила когда все отвернулись а значит честность это меньшее чем я могу ей отплатить рассказывать пришлось начиная с нашей первой встречи с Натаниэлем. Это было так давно, будто в прошлой жизни. Ты представляешь? Я сделала глоток вина, зажмурилась и, усмехнувшись, продолжила. Иду я вся такая красивая, волосы назад, свита за спиной. Платье развивается, искорки огня в волосах. Мы этот выход репетировали месяц. Все должны смотреть в мою сторону, и тут он. Сбил с ног. Я как идиотка сижу на полу. а он поставил на место, словно опрокинутую вазу, и помчался дальше. Но ну, я и нахамила. Да еще и именем своим козырнула, дура. А он тебя из вредности внес в списки, понимающих мыкнула Зейна. Знаешь, а я ведь до сих пор не в курсе, как оно было. Вероятнее всего, именно так. Потом рассказала о поцелуях, о том, как обидно меня отшил Натаниэль, а затем и про Сильха, точнее, про обещание ему помочь. То есть этот таинственный парень, в которого ты влюбилась, не Сильх или Адам, а Натаниэль? Ну, я пожала плечами и отпила еще вина. Нет таинственного парня, но Сильх им точно не станет. Мне кажется, он и предложение мне сделал тогда, когда убедился. Я точно не схожу по нему с ума. Предполагаю, ему сейчас больше нужен друг, а не девушка. Не знаю, что произошло в холмах и как это связано с его отцом, но... Сильх отличается от наших парней. Кажется, старше, что ли. Словно то, что их волнует сейчас, девчонки, секс, отношения, для него перестало быть важным. А может, и никогда не было. «Думаешь, он не по девочкам?» С подозрением поинтересовалась Зейна. Судя по собрению, девочки его все же интересуют. Или интересовали, не знаю. Просто ему нужен друг. Как-то случайно вышло, что у меня немного получается им стать. И я ему помогу. Не могу подставить. Не после того, как он спас меня от Адама. А как же Натаниэль? Натаниэль уехал, а до этого четко сказал, что думает про отношения со студенткой. Он сделал свой выбор. И ты не будешь бороться. Ты что? Я невесело усмехнулась и допила бокал вина. Я же Ирина Флорейс. Я не бегаю за парнями. Это они бегают за мной. Да кто бы сомневался? Фыркнула Зейна и расслабленно прислонилась к кровати. И в этот момент раздался стук в дверь. Я едва не выронила на ковер бутылку с остатками вина. Точнее, я-то выронила, просто Зейна успела подхватить. «Да что же это такое?» – прошептала я, пытаясь слиться с ковром. «Это покои Грандмерша или проходной двор? Кого принесла нечистая? И как объяснить то, что мы тут засели с свинищем?» Стук повторился. Я осторожно подошла к двери и замерла, прислонившись ухом к щели. Сердце бухало в груди, и больше всего хотелось провалиться сквозь пол, желательно прямиком в уютную кроватку в родительском доме. Кто там? Осторожно спросила дрожащим голосом. Подкроватный монстр! Раздраженно отозвался Сильх из коридора, и я второй раз за вечер облегченно выдохнула. Даже открыть не сразу сумела. Оказывается, от волнения. «У меня начали нехорошо трястись руки. А может, не от волнения, а от алкоголя». «Ты что, пьяная?» – удивился он, шагнув в покое Натаниэля. «Нет». Я замотала головой и вытянулась по стойке смирно, а потом возмущенно выдохнула. «Эй, а тебе-то что? Ты же не мой настоящий жених. Что раскомандовался-то?» «Ага, и об этом уже знают все». С обидой выдохнул Силик. Он раздраженно кивнул в сторону Зейны, которая сидела на полу и прижимала к себе пустую бутылку из-под вина Натаниэля. На лице Фейри читалось разочарование, а я поняла, что глупо попалась. «Хочешь хорошо сделать одному, обижается другой». «Я не все!» – подруга наконец отмерла и подала голос, осознав, что ситуацию надо спасать. «Что известно одной девчонке?» «Известно всем», – сказал Сильх. «Нет, я могила. Ничего не скажу. Никого не выдам, правда». «Правда», — подтвердила я, а Селик вздохнул и прошел в комнату. Подумал и присел рядом с Зейной. «У вас еще осталось?» — спросил он, указав на вино. «Ну, технически нет», — протянула я. «В смысле?» Я внимательно посмотрела на парня и печально двинулась к барону Таниэля под вопль Зейны. «Ну, Рина, наверное, все же не стоит. Ты же сама просила не пускать тебя еще за одной бутылкой». «Так я же не себе!» — отозвалась я. «Что не стоит?» — встрял Сильх. «Она ворует вино у куратора!» «Все правильно!» Фэйри самодовольно ухмыльнулся. «Он упер мою невесту, пусть и не настоящую. Я выпью его вино. А вам уже хватит!» «Почему это нам хватит?» Я нахмурилась и притянула бутылку поближе к себе. «Я пришел сказать, что Адам решил объявить сегодня очередное идиотское задание». Подумал, что ты не захочешь пропустить. Не захочу, пробормотала я. И снова мне не сказал мерзавец. Он сказал мне, а мы вроде как вместе. Сильх пожал плечами. Можем считать, что тебя он просто не нашел. Давай уже сюда мое вино. Сильх отнял у меня бутылку, открыл и с наслаждением сделал глоток. У нас вообще-то бокалы есть. Недовольно пробухтела Зейна. Мне и так нормально. А мне нет. надулась она. «Я не Ирина! Мне никуда идти не нужно!» «Справедливо!» — согласился Фейри и налил моей подруге. А я обиженно уселась рядом на ковер. «Ты должен мне бутылку вина!» «Не тебе!» — невозмутимо отозвался Сильх. «А гранд-мершу! Но этот долг возвращать не буду! Он забрал тебя! Мне кажется, справедливый обмен! Причем тебя забрал, а твою тварь оставил!» «Он про нее, слава богам, не знает!» Отмахнулась я. «Очень занятная зверюшка». «Может, вернешь? С надеждой спросила я. «Куда, Рина, сюда?» «Тогда задолжаешь куратору не только две бутылки вина. Она уже пыталась сожрать мой ботинок». «Это потому, что у тебя, наверное, нет еды», отозвалась Зейна, которая после вина немного ожила. Она недолюбливала Сильха и никогда с ним не общалась, но сейчас оттаяла. «Конечно нет. А зачем мне еда в комнате?» «А вдруг захочется?» «В смысле?» — удивился он. «Тебе не хочется вечером попить чаю с конфеткой?» — поинтересовалась я. Он посмотрел на нас, как на идиоток, а я решила, что жизнь Сильха была крайне печальной, раз он не понимает прелести чая и конфеток вечером. Надо будет как-нибудь напоить, раз уж он волей и судьбы стал моим женихом. «В общем, не хочешь, чтобы страдали ботинки?» «Клади на вид печеньку», — посоветовала Зейна. Тварь найдется, жрет и успокоится. Ага, крошек мне в кровать накидает. Хватит мне там шерсти. Она что, решила спать с тобой? изумилась я. А что, ей нельзя на кровать? нахмурился Фейри. Такая мысль явно пришлась ему не по душе. Просто тварь терпеть не может мужиков. Не знаю, мы быстро нашли общий язык. Тварь, конечно, и есть тварь, но забавная.